это вряд ли им теперь девочку возвращать не резонно. Деньги уже у них, а физиономия их, кроме нее никто не видел. Зачем же рисковать? Я ему то же самое говорю, а он, знай, свое толдычит. Мне денег не жалко, мне дочь нужна. Дурак. Да нет, просто сильно расстроенный. Слушай, а чего здесь так псиной пахнет? Грибов недоуменно пожал плечами и на вопрос не ответил. Ну и куда девался наш клиент? Видишь дом? Вижу. «Пятьдесят минут назад зашел вон в ту калитку. Один? Один. С дипломатом? Да. И больше не выходил? Нет, замер, как хорек в норке. И что мы теперь будем делать?» Грибов показал на забор и показал пальцами шаги. Григорьев осмотрелся. Забор был высокий, метра три капитальный, из плотно пригнанных друг другу досок. Ни дырочки, ни щелочки. И без сигнализации, если судить на первый взгляд. «Сигнализации нет, я к самому забору подбирался», — подтвердил Грибов. «Значит, говоришь, нет. А если охрана?» «А мы аккуратно, на цыпочках». «На цыпочках», — Григорьев поморщился. «Слушай, давай в сторону отойдем, а то так псиной несет, не продохнуть». «Не поможет», — уверенно заявил Грибов. «Почему?» «Здесь везде так пахнет». «Да, умеешь ты места выбирать». Снова в него посмотрел на забор, который предстояло форсировать. «Может, наших предупредим на всякий случай?» «Уже предупредил», — ответил Грибов. «Попросил дежурного, чтобы он, если мы через три часа не перезвоним, послал по этому адресу оперативную машину». «А почему не сразу?» «Потому что незачем сразу. Нет веских причин. Но есть официальное отстранение отдела «Да, ложный вызов нам не простят». «Не ложный тоже». «Ну что?» «Давай попробуем подойти поближе». «Подойдя, увидели все то же самое». Ровный без дыр и удобных уступов капитальный забор. «Как внешний вокруг зоны?» — оценил качество постройки Григорьев, поковыряв ногтем между досок. «Без коловорота не обойтись. А мы с помощью техники вытащил из кармана небольшое дамское зеркальце Грибов. Он всегда таскал его с собой как очень полезную вещицу. Не для самолюбования, для нужд сыскного дела. Если, конечно, уметь им пользоваться. Дай вон ту ветку». Грибов расщепил конец поданной ветки и вставил туда зеркальце. Потряс палкой, зеркальце держалось. «Отслеживай тылы», — приказал он, пододвигаясь к забору. Все чисто оценил обстановку Григорьев. Зеркальце медленно поползло вверх, до среза забора. Замерло, слегка наклонилось, прокрутилось вокруг своей оси. «Дом одноэтажный, кирпичный», — тихо сказал Грибов. «Высокий полуподвал. Света нигде не видно, охраны тоже». Вообще никаких признаков жизни, запустения. Похоже, дом считается нежилым. Похоже. Лезем, как любит говаривать известный нам подполковник, если только под вашу персональную ответственность. Под нашу, под чью же еще. Григорьев вздохнул, привалился спиной к забору, расставил, упер в землю ноги, соединил руки в замок. Лестница подана, извольте лезть, пожалуйста. Грибов задрал правую ногу, встал ею на ладони. Руками ухватился за плечи напарника. «Ап!» — нагло по-цирковому скомандовал он. И выпрямился в рост. Григорьев поднял его до уровня лица, своего лица, так что ботинки уперлись ему почти в самый подбородок и громко зашмыгал носом. «Что у тебя опять там?» — спросил сверху Грибов. «Псина, опять псиной пахнет!» «Я же тебе говорю, здесь везде пахнет, местность такая!» «Везде, — говоришь, — зловеще переспросил Григорьев, морщась, вертя из стороны в сторону головой и годливо поводя плечами. «Местность, — говоришь, — такая. Но ты чего елозишь? Я же свалиться могу, — возмутился Грибов. Ниже, чем ты пал, ты уже не упадешь. А чего я еложу, я тебе после скажу, когда слова подберу, кинолог хренов». Грибов оседлал забор, подал вниз руки. Григорьев опасливо от них шарахнулся. «Ты о чем таком думаешь? — возмутился Грибов. «Откуда я знаю, может, ты душ принимал?» Грибов сильно потянул напарника на себя, тот, упираясь подошвами в забор, подтянулся на руке, ухватился, отжался верха забора, перекинул через него ногу и сел рядом с Грибовым. «Падаем?» «Падаем». Сыщики спрыгнули на землю, пригнулись, пробежали несколько шагов вперед, скрылись за стволом дерева. «Тихо?» «Вроде тихо. Ну тогда пошли». Но пройти следователи смогли совсем немного, буквально несколько метров, и стали как вкопанные. Со стороны дома им навстречу бежала огромная собака. Очень целенаправленно бежала, сверкая выкоченными глазами и оскаленными клыками. Каждый величиной с 10-сантиметровой гвоздь.